Глава 23. Настроение Габрита было испорчено. Сердито бросив деньги на стойку, он схватил пропотевший пластиковый пакет и, поднявшись по ступенькам наверх, начал на ходу разворачивать его. Его первое впечатление от этого куска пиццы было верным. Этот дешевый полуфабрикат едва поддавался жеванию, и ни один из его компонентов не имел никакого вкуса или запаха. Может быть, дело было в том, что пока инспектор разговаривал по телефону, пицца успела остыть, лежа на барной стойке. Но Габариту не хотелось оправдываться перед самим собой за собственную глупость. Разве уж он повёрстся кому, рекламу, пускай получает по заслугам. Не сбавляя темпа, он покончил со своим завтраком без малейшего чувства аппетита. Скомкав пластиковый пакет, он выбросил его в мусорное ведро, которое случайно оказалось его на пути, когда он проходил мимо стены зданий. Но тут внезапно до да его ушей донеслись да отголоски какой-то живлённой дискуссии. Смахнув крошки с усов, инспектор свернул с дороги в небольшой переулок. Там, в маленьком уголке, на стоянке стояли две машины. Новенький серебристый Бьюик Скайхок и невзрачный Ред Игл Премьер. Трое афроамериканцев, одетых в какие-то до смешного большие для них яркие костюмы, сгрудились вокруг своих автомобилей. Глаза у всех троих были спятны за огромными черными очками, а их волосы прикрывали белые кепки с козырьками назад. Это «Определённый фанаты гангстер-рэпа», – подумал Гэврид, который встал так, чтобы не сильно попадаться им на глаза. По какой-то причине ему вдруг стало интересно, о чем эти любопытные люди говорили в этом уединенном месте. Самый высокий из этой банды указал пальцем на толстяка, стоявшего, он против него и сердито сказал «Еще раз назовешь меня пидурком, я пихую твою тачку прямо в твоей заднице». Тот, кому было обращено это замечание, отстранился и, повернувшись к высокому мужчине, стоявшему слева от него, тихо сказал ему Пять я бы покончил с дезосранцем прямо сейчас!» «Вся кишка тонка!» – хвостил, заявил высокий африканец. «Мои шары поболее твоих!» – спокойно сказал коротышка. «Ха-ха!» – деревенская дволняшка под с сиопом. Снова повысил голос «Самый высокий из банды!» После этого замечания говоришь и в Дизапад вытащил сверхкающийся бомб пистолет из карманов своих широких штанин. Двое стоявших на в него не заставили себе долго ждать и также достали свое гнестильно оружие. В отличие от своего противника, у этих двоих друзей были черные компактные кольты. «Эй, ты, как насчет печенек?» – икнул тот же пониже. «Хочешь печенек?» – втарил ему его толстый друг. «Да отсостите вы!» – злорал их противник. А, еще немного они перестеляют друг друга в этих спушках. Подумал бы быть. Представив себе, как эти трое фабриканцев одновременно падают на землю с дырками в головах, он громко рассмеялся. Это спасло банду от распии. Они, забыв о вражде, все как один повернулись в его сторону. их пистолетов теперь были направлены на инспектора. Что этот белокожий мудак себе позволяет?» – завопил самый высокий. «Без сомнения, он просто издевается над нами!» – ответил ему коротышка. Грабайт, посчитав, что сейчас самое время для наступления, не стал тратить много времени на то, чтобы говаривать самого себя. Стараясь не показывать страха под домом трех пистолетов, он медленно пошел пьет по улице. Крики толстяка «Эй, куда пошел?» все еще звучали в его ушах, но, как ни странно, никто из этой воинственной троицы не последовал за ним. Видимо, они просто хотели отогнать похожего, помешавшего их разборки. Убедившись, что трое фанатов гангстер по не собирается следовать за ним по пятам, Гэлбэй избавил скорость. Утолив голод, он уже не чувствовал себя таким вялым, как тогда, когда выходил из дома. Теперь он шел по постепенно сужающейся улице. В его голове возникла мысль, что этот уголок в центре не перестраивался, вероятно, с XIX века. Настолько неухоженными были стены неуклюжих зданий, в которых сияли витрины новых магазинов. Спектр пошел рядом с витриной, за которой стояли женские манекены, одетые в пышные бальные платья, и, этим под бетонной аркой, свернул в пустынный проход. Сейчас он не знал, где находится и по какому пути идет, но после вчерашнего это решил не связываться с метро. Ему все еще казалось, что если он войдёт туда снова, то там его будет ждать этот странный человек, который был как две капли воды похож на мистера Йонса, лежавшего в больнице. Погруженный в свои мысли, Гэбберт кваз заметил, что в проходе появился еще один человек. Это был высокий худощавый мужчина, который постепенно приближался к своему инспектору. Последнего не было времени обращать внимание случайно похожего, но чисто инстинктивно он старался удержать человека в своем поле зрения. худно было понять, был ли этот первобытный инстинкт охотника или же привычка, приобретённая во время работы в полиции. Как бы то ни было, Грабы что лучше не расслабляться. Ибо в этом проходе, в котором, чем дальше от входа, тем стоит в Почему-то чувствую себя несколько неуютно. Похоже, был уже совсем близко. Подняв голову, габы заметил, что-то немного потормозил. Подумал, с чего бы это? Они одновременно становились в нескольких шагах друг от друга. Инспектор, пытаясь рассмотреть незнакомца, стоящего в темноте похода, постепенно перестал думать о вчерашнем происшествии в петхо. Что-то определенно не так было с этим человеком, подумал Габарид. Что заставило его так застыть на ну, месте? Естественно ли это было неожиданностью, что кроме него кто-то еще решил пойти по пути? Или же тот хотел его о чем-то спросить? Подождав с полминуты, инспектору надоело стоять на в месте, и он двинулся и был вперед, но внезапно на вофера, наткнулся на что-то невидимое, мешающему двигаться дальше. Следующую секунду Габот понял, что этот странный человек был им самим, потому что этот раз было отражение в зеркале, с то с какими-то непостижимыми целями поставили в конец тупика. Но это не успокоило инспектор. Он сделал пару шагов назад и поднял руку вверх, думая, что двойник в зеркале повторит от движения. Однако этого не произошло. Инспектор внезапно почувствовал то же самое беспокойство в своих коносных сосудах, что и вчера, когда увидел двойника мистера Йонаса. Горбайт снова сделал шаг вперёд и, пытаясь попасть в мужчину, прикоснуться пальцем к холодному стеклу. Нет, это действительно было всего с зеркали. Но почему она не повторяет его движение, а, кажется, застыло в той же позе, в которой сам аспект находился минуту назад? Глядя на этого жуткого двойника, Горбайт внезапно почувствовал, как земля у него под ногами начала дрожать. Что это? Неужели началось землетрясение? На шутку стережный инспектор, мотая гвоздь в начал лихорадочно искать выход из ситуации, в которой он оказался. Все, чего он хотел, это выбраться из этого похода, но позади в него вместо вида на улицу виднелась только чёрная тьма. Очевидно, Габариту не следовало даже пытаться идти в том направлении, откуда он пришел. Между тем, землетрясение становилось всё более и более интенсивным, с шахпанных стен начала отваливаться штага и штукатурка. Грабайду пришлось отступить назад, потому что прямо с потолка упал кирпич, который глухнулся на землю, подняв немного пыль. Да это уже целых семь баллов, подумал инспектор, оценивая уровень землетрясения. Если бы только я, у него не было времени дозумать свою мысль. Его так сильно отрествовало, что спокойно своей догадки не представлялось возможно. В панике, нарезая круги по крошечному участку этого похода, он снова взглянул в зеркало, которое необъяснимым образом не рассыпалось на куски во время этого землетрясения. Фигура его собственного отражения продолжала стоять на том же месте и в той же позе, но Греб это гораздо больше беспокоило то, что начинало происходить за спиной зеркального двойника. Оттуда, с еще на улице внезапно хлынула волна темно-красного цвета. Жидкость чем-то напоминала морскую воду, смешанную с кровью. Грэбб обернулся. Позади него не было ничего, кроме полной темноты. Он снова повернулся к зерку. Там, хорошо, видимо отсюда улицы, огромная волна продолжала приближаться к его двойнику. Что во имя происходит? Это галлюцинация? В его мыслях стоил хаос. Инспектор больше не пытался делать никаких выводов. Он просто метался в этой лавушке, как зверь в загоне. Он снова посмотрел на зеркало и чуть не потерял сознание, ибо волна темной кастрюлей жидкости, которая уже подобалась к потной кто жене габойто, вдруг с оглушительным звоном развитого стекла устремилась в сторону свой инспект. Он почувствовал, как эта волна заливая усколы до и он на начал начали наполняться жидкостью, от которой сходит в отечественный запах круг. Стараясь не задохнуться, говорят, начал отчаянно размахивать руками, совпада пытаясь выплыть на поверхность, но он не в все мог сопротивляться всей отдал сегодня его тут же повалил его на землю. Он очнулся от того, что чьи-то руки хлопали его по щекам. Вот трудно открыть его Казалось, вики были сведены с историей. Хорошо, что он хотя бы может пошевить рукой. Он его, куда-то пьет и почувствовал, как кто-то взял лаву. «Не могу поверить, что я и тебе». «Или все-таки нет?» Наконец-то Шереговато донесся чей-то голос. Он хотел ответить человеку, удивительную для него слово, но его язык тоже казался немил. Он попытался пошеветь шеей. Вроде бы все в порядке, позвонки не сломаны. «Кончай башком мотать, подымайся давай!» Сердито произнес все тот же голос. До инспектора, наконец, дошло, кому принадлежал изгул. Гробот смог открыть глаза и огляделся. Он лежал на земле возле витрины, за которой стояли те самые манекены в больных платьях. А над ним склонился его друг, который, заметив, что инспектор нахриспушке, выбросился. «Похоже, это был не в себе, приятель», — сказал Фахков с некоторым упреком. «Прости, что со мной не так?» — спросил Гробот, медленно поднимаясь старый. «Пойдем в тенке сядем», — пригнает его со — «а то жара невозможная». Взяв инспектор за плечи, Факров напасть к ближайшей скамейке. Странно, подумал Гэбод, когда я похожу здесь еще до этого усталого землетрясения, я не видел поблизости ни одной скамейки. Что произошло на самом деле? Факкор показался почтам своего своего и сказал Иду я, значит, по своим делам, и вижу, как ты стоишь в пьюке и смотришь на каких-то рэперов. Когда ты засмеялся и начал убегать от них, я ищу последовать за тобой. Мало ли, пришлось бы защищать от твой". Я заметил, что ты свернул в тупик. Ну, думаю, мой друг от страха не сберет пошел куда глаза глядят. Я иду за тобой и смотри, как ты бегаешь с кугами перед зеркалом, будто собака, которая хочет поймать себя за свой хвост. Подбегаю к тебе, а ты вот раскрыл и глаза зажмую. Я не смог найти другого способа стоит и безумие, как ударить тебя по голове и сюда. Закончив свой рассказ, факт выдохнул и посмотрел на голову. Голова-то, надеюсь, не болит, беспокойно спросил «Не, всё в порядке», — ответил инспектор. «Я просто не мог открыть глаза и языком пошлить». не менее, что-то вроде пролеча. Как ты вообще докатился до такого? Может быть, вкалал себе чего-нибудь такого, а? Иди ты с ним куда-нибудь подальше, факов, ты же меня знаешь». «С некоторой беды гробать начал, правда, отцепили». Ну а какое я еще из-за этого Или ты действительно хочешь убедить меня в том, что ты настолько сильно испугался тех твоих американцев, что решил спрятаться от них в какой-нибудь тупике и думаешь, что тебя там никто не увидит, дать волю свою нерву? Я не собираюсь тебя ничего убеждать, приятель. В таком случае скажи мне, что ты сам чувствуешь в тот момент. Клянусь, наркотики не имеют к этому никакого отношения, на. Габовать. Я просто вышел из бара и по пути на улице случайно прошел в МПЮ, как детрой фанат Брэкстрепа готовились перестрелять друг друга из-за какого-то там пустяка. Я рассмеялся, чтобы отвлечь от этой мысли и спокойно пошел себе дальше. И не знаю, что этот тупик вошел в крыло. Но я боюсь, что ты можешь не поверить, что произошло дальше. Поверьте, не волнуйся. Ладно, продолжай. Хорошо. В коридоре я подошел вплотную к зеркалу, и вдруг заметил, что мое отражение никак не реагирует на мое движение. А после этого почувствовал, что началось землетрясение. Я хотел побежать назад, но позади меня все было перекрыто какой-то темнотой. А потом из зеркала на меня хлынула волна крови. Задыхаясь, я потерял сознание. Спасибо тебе за то, что ты, оказался казалось, следил за мной все это время. Не считай меня сумагом-хранителем, приятель. Что ж, не слабый тип ты свой. Ты все еще думаешь, что это был на котик? Не то, чтобы я так думал просто. Мне сложно описать инцидент иначе. Ладно, пойдем-ка поскорее отсюда. Вахков, втирая руки прямо в поднялся со скрытой. Вслед за ним, после небольшого колебания, поднялся и грабы. Они вдвоем направились к выходу из отопилка, приближаясь к дороге, по которой на полной скорости мчались машины. Внезапно инспектор остановился. Заметив задачу взгляд своего друга, он ответил. "Подожди секунду, мне кажется, у меня завязался что на ботинке». Он опустился на землю, и внезапно до него дошло, что он был обут в лофере. «Боже, почему не стало такое чувство, будто на нем новые туфли?» Габайт поднял глаза и внезапно потерял до речи, ибо фахов с заболоким медленно падал на землю. На его белой рубашки были отчетливо видны несколько полевых отверстий, из которых началась чистая кровь. Бросившись на помощь дуга инспекты инспектор заметил проезжавший мимо них черный седан из окна задней двига то, чьи в перчатках в он в слон длинный ствол оружия, похожего на полуавтоматический пистолет. Что произошло после этого события, гробит уже не помнил из-за охватившего его в тот момент шока, связанного с потерей близкого ему человека. Кажется, какой-то очкастый парень с вьющимися волосами вызвал скорую помощь. Затем с санитары и положили уже неподвижный тел на и на глазах у увезли его в неизвестном направлении. Он также вспомнил, что, стараясь не дать воли слеза, медленно шел куда-то с того места, и какая-то маленькая девочка в голубом платье, из-под кто виднелся его в свитер, громко сказала, почему этот дядя плачет. Он вспомнил, как ее отец, чье лицо поразил инспектора, не бучаясь держа дочь шалку, каизненно сказал ей Шелби, сколько раз мне типа повторять? Не комментируй похожих. Инспектор, которого не на шутку смутили свои малышки, решил сесть в такси, чтобы никто не увидел его слез.